167. Редко можно найти готовое сознание, которое не будет самоограничиваться страхом, сомнением, злобою и лицемерием. Можно видеть, что вред ограничений вовсе не приходит только извне, но прежде всего шевелится в углах сознания.